Противник, по-видимому, на время отложил свое намерение овладеть блокгаузом. Во всяком случае, роса, взобравшаяся через люк на крышу, откуда было видно все, сообщила, что все уселись обедать в отдаленном и хорошо укрытом уголке острова, и Мюр и Кэп приспокойно участвуют в общей трапезе, словно им нечего бояться. Это известие было большим облегчением для Мейбл. И она опять стала строить планы, как бежать самой или хотя бы предупредить отца о грозящей ему опасности. Сержант должен был вернуться к вечеру, и Мейбл знала, что от каждой выигранной или упущенной минуты зависит его участь. Так пролетело три или четыре часа. Остров снова погрузился в безмолвие. День уже был на исходе, а Мейбл все еще ничего не придумала. Роса внизу готовила скромный ужин, а наша героиня поднялась на чердак, где был люк на крышу, откуда открывался самый широкий вид на остров и на подступы к нему. Впрочем, и здесь кругозор был ограничен. К тому же мешали кроны деревьев. Вылезть на крышу девушка, однако, не отважилась, зная, что индейцы могут увидеть ее и подстрелить. Она только высунула голову из люка и вплоть до самого ужина оглядывала все окружавшие остров протоки не менее пристально, чем «Анна, сестрица Анна», всматривалась в дорогу, ведущую к замку Синей Бороды. Анна — персонаж из сказки Перо «Синяя борода». Анна, сестра жены Синей Бороды, которую муж собирался убить, стояла на башне и смотрела, не приближаются ли на помощь ее братья. Солнце уже село. Шлюпки так и не появились. И Мейбл, поужинав, снова отправилась на чердак взглянуть в последний раз. Она надеялась, что отряд вернется лишь с наступлением темноты, И индейцы не сумеют в полной мере воспользоваться своей уловкой. Да и ей будет легче, чем днем подать сигнал факелом, Огонь ночью ведь виден издалека. Внимательно обведя взглядом горизонт, она хотела было уже спуститься вниз, как вдруг что-то привлекло ее внимание. Острова лежали так скученно, что между ними открывалось по меньшей мере с проток. И в одной из самых узких, в тени прибрежных кустов, как она убедилась, взглянув еще раз, была укрыта пирога. Без сомнения в ней скрывался человек. Если это враг, решила девушка, то сигнал не принесет вреда, если же друг, то принесет пользу. И она помахала неизвестному флажком, заготовленным на случай появления отца стараясь при этом, чтобы ее знак не увидели с острова. Мейбл повторила сигнал раз десять, но безуспешно, и уже стала отчаиваться, как вдруг увидела, что в ответ ей машут веслом. Человек, лежавший в пироге, приподнялся, и Мейбл узнала Чингачгука. Наконец-то поблизости друг, который может и, конечно, захочет прийти ей на помощь. С этой минуты Мейбл воспрянула духом. Магиканин заметил и, разумеется, узнал ее. Ему ведь известно, что она вместе с отцом поехала на пост. Вероятно, как только стемнеет, он примет меры, чтобы освободить ее. Он знает, что враг на острове, иначе он не стал бы прятаться. А на его осторожность и ловкость Мейбл полагалась вполне. Камнем преткновения теперь была роса. Наша героиня понимала, что, как ни привязана к ней индианка, она слишком верна своим, чтобы допустить индейца-врага в Блокгаус или же выпустить Мейбл, который может разрушить все планы разящей стрелы. Полчаса, что Мейбл провела после того, как она заметила великого змея, были самыми мучительными в ее жизни. Возможность спастись самой, спасти отца и всех была так близка и в то же время недосягаема. Мэйбл знала, как решительно и хладнокровна роса при всей ее доброте и женственной мягкости, и, наконец, пришла к выводу, что для достижения цели у нее нет иного выхода, как обмануть свою верную подругу. Искренней И прямодушной девушке казалось отвратительным обманывать такого друга, как роса. Но на карту была поставлена жизнь ее отца. Индианка не пострадает, а кроме того, боязнь стать наложницей разящей стрелы была достаточным основанием, чтобы побороть излишнюю щепетильность. С наступлением темноты сердце Мейбл стало бурно биться. Она, по крайней мере, раз десять меняла план своих действий. Главной помехой по-прежнему оставалась роса. Мейбл ума не могла приложить, как узнать, подкрался ли к двери Чингачгук, и как его впустить, не всполошив всегда настороженную росу. В том же, что он вот-вот явится, она не сомневалась. Время не терпит. А если она не будет поджидать Магиканина у двери, он чего доброго уйдет. Долго оставаться на острове деловару опасно. Надо было на что-то решиться. Пусть даже решение окажется не слишком удачным. Перебрав самые различные способы удалить росу, Мейбл наконец, подошла к индианке и, стараясь не выдать своего волнения, сказала, «Ты не боишься роса?» что иракезы все-таки подожгут Блокгаус, ведь они поверили, что здесь следопыт. — Не думай так. — Не жги Блокгаус. Блокгаус — хорошо. Скальп не снимай. — Как знать, ведь они попрятались, потому что поверили, что следопыт с нами. — Думай, бойся. Страх, быстро приходи, быстро уходи. Страх — заставь бегай, голова — заставь приходи назад. Страх — делай воин глупый, как молодой скво. И роса звонко рассмеялась, как смеются девушки, когда им на ум приходит что-нибудь особенно веселое и забавное. И все-таки я беспокоюсь, роса. Не лучше ли тебе самой подняться на крышу и посмотреть, не готовится ли ваше напасть? Ты скорее это заметишь, чем я. Лилия хочет, роса, иди. Но знай, индей, спи, жди, отец. Воин всегда ешь, пей, спи. Когда не дерись или ходи военной тропа. Тогда никогда не спи, не ешь, не пей, все забывай. Сейчас, воин, спи. Дай бог, чтобы это было так. Но поднимись наверх, роса и погляди получ. Не то беда может нагрянуть, когда мы всего меньше ее ждем. Роса уже хотела было подняться на крышу, но, ступив на первую перекладину лестницы, вдруг заколебалась. Сердце Мейбл стучало так сильно, что она боялась, не слышны ли его удары. А вдруг подруга начинает догадываться о ее истинных намерениях? Она была отчасти права. Индианка в самом деле остановилась, прикидывая, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Сперва у нее мелькнула мысль, что Мейбл задумала бежать, но она тут же посчитала эту мысль вздорной, ведь бледнолицей, не на чем уйти с острова, к тому же Блокгаус самое безопасное и надежное для нее убежище. Потом ей пришло в голову, что Мейбл, по всплеску весел или по другим приметам узнала о приближении отца, но и это предположение было тут же отвергнуто, ибо если она сама ничего не заметила, то где уж заметить Мейбл, умение которой разгадывать такого рода приметы роса расценивала не выше, чем светская женщина манеры своей горничной. И поскольку ничего другого не пришло ей на ум, она стала не спеша подниматься наверх. Роса уже добралась до чердака, как вдруг нашу героиню осенила счастливая мысль. Она поспешила ее высказать, и это у нее получилось так естественно, что ей было нетрудно выполнить свой план. «Пока ты стоишь на крыше...» Я спущусь вниз и послушаю у двери, — предложила она. Так мы обе будем сторожить. Ты наверху, а я внизу. Расознала, что в Блокгаус без их помощи никто не войдет, и что сейчас нечего ждать внезапного нападения. Она считала такую предосторожность излишней и объясняла эту затею лишь неопытностью и страхом бледнолицей скво. Но, очевидно, та говорила искренне. И почему бы ей не поверить? Итак, наша героиня могла теперь спокойно подойти к двери, а роса, не видя особой необходимости наблюдать за ней, поднялась на крышу. Разговаривать на таком расстоянии они не могли, и минуты две-три одна старалась осмотреться, насколько позволяла темнота, а другая, приникнув к двери, казалось, вся обратилась вслух. Роса со своего наблюдательного поста ничего не обнаружила. Да и вряд ли можно было на это рассчитывать в таком непроглядном мраке. Зато трудно даже описать волнение Мейбл, когда ей вдруг почудилось, будто кто-то осторожно толкнул дверь. Боясь, как бы это не оказался кто-нибудь другой, и в то же время желая дать знать Чингачгуку, что она рядом, Мейбл дрожащим голосом тихонько запела. Но в глубокой тишине эти робкие звуки достигли крыши, и роса немедленно начала спускаться вниз. Сразу же затем раздался легкий стук. Мейбл не знала, что делать, а надо было спешить. Однако надежда пересилила страх, и трясущимися руками она стала отпирать дверь. Наверху уже слышались шаги росы, А отодвинут был только один засов. Со вторым засовом Мейбл справилась, когда роса уже почти спустилась с лестниц. — Что делай? — сердито закричала роса. — Беги, выходи, Благаус, с ума сошел? Благаус, хорошо? Обе вместе ухватились за последний засов, и он бы легко отодвинулся, если бы сильный толчок снаружи не прижал его к скобам. Завязалась короткая борьба, хотя ни той, ни другой не хотелось прибегать к физической силе. Роса, вероятно, одержала бы верх, если бы второй, еще более сильный удар снаружи, не помог высвободить засов. Дверь распахнулась, и в проеме обрисовался черный силуэт мужчины. Мейбл и Роса в испуге бросились наверх. Неизвестный запер дверь и, внимательно оглядев помещение, стал осторожно взбираться по лестнице. Роса с наступлением темноты закрыла бойницы в главном помещении и зажгла свечу. При ее мерцающем свете Мейбл и индианка стояли, выжидая появления неизвестного, чьи тихие, но твердые шаги, несмотря на всю его осторожность, были явственно слышны. Трудно даже сказать... Кто больше удивился, когда в представшем перед ними человеке девушки узнали следопыта?